Глава двадцать первая Эдгар провел ночь у фортепиано, то проваливаясь в сон, то просыпаясь. Было еще темно, когда его разбудил скрип открываемой двери и звук шагов. Он открыл глаза, ожидая увидеть детей, но обнаружил перед собой пожилую женщину. — Вы нужны доктору, быстрее! — сказала она. От нее несло слони свежей рыбой. — Простите? — Он сел все еще не до конца, проснувшись. «Вы нужны доктору Кэролу, быстрее!» Он встал и одернул рубашку. Только теперь он связал призыв доктора с прошлым вечером, с Кхинмио. Старуха повела его на улицу. Едва занимался рассвет, было прохладно, солнце еще находилось где-то далеко за горами. У дверей приемной доктора старуха улыбнулась, обнажив черные от бетеля зубы, и поковыляла обратно по тропе. Эдгар нашел доктора внутри, тот склонился над раскиданными по столу картами. «Вы меня звали?» — сказал Эдгар. Доктор не сразу поднял глаза. «Да, здравствуйте, мистер Дрейк. Садитесь, пожалуйста». Он указал на стул. Эдгар сел и стал смотреть, как Кэрол сосредоточенно перебирает карты. Одна рука скользит по линиям на бумаге, другая массирует затылок. Вдруг он посмотрел на Эдгара и стащил с носа пенсне. «Мистер Дрейк, приношу вам свои извинения за то, что разбудил вас так рано». «Ничего страшного, я... Но дело не терпит отлагательств», — прервал его доктор. «Я несколько часов назад вернулся из Монгпана. Мы неслись вскачь». Его голос был каким-то необычным рассеянным официальным, прежняя интимность куда-то улетучилась. Только тут Эдгар заметил, что на докторе военная форма, забрызганная грязью. На поясе висел пистолет. Эдгара пронзило внезапное чувство вины. Нет, это не из-за кинмио Мистер Дрейк будет лучше, если я выскажу вам все напрямик. Конечно, но на Мэй собираются напасть. Эдгар подался вперед, словно чтобы лучше расслышать. «То есть, я не понимаю, как напасть?» «Может быть, уже нынче ночью». Наступила тишина. На секунду Эдгар подумал, что это, наверное, шутка или один из планов Кэролла, что есть еще что-то, что доктор сейчас объяснит. Он снова глянул на пистолет, на грязную рубашку, на глаза Кэролла, опухшие и измученные. «Вы не шутите», — сказал он будто сам себе. «Но я считал, мы заключили соглашение. Вы сказали мне, соглашение остается в силе. Это не Лимбинский союз». «Тогда кто же?» «Другие. У меня есть враги. Вероятно, это переметнувшиеся союзники». Люди, которых я раньше считал друзьями, но в лояльности которых я теперь вынужден усомниться. Кэрол снова взглянул на карту. Я хотел бы объяснить вам больше, но мы должны подготовиться. Майор помолчал, потом посмотрел на Эдгара. Пока я больше ничего не могу вам сказать. За месяц до вашего приезда на нас уже нападали. Вы это знаете, вас из-за этого задержали в Мандалае. Несколько нападавших были позже схвачены, но они отказались открыть, кто руководил ими даже под пыткой. Некоторые утверждали, что они всего лишь грабители, но я никогда не видел, чтобы простые грабители были так хорошо вооружены. Более того, часть их винтовок были британского производства, что означает, что они были украдены, или же, что бывшие союзники меня предали. а сейчас Два дня назад я поехал в Монгпан, чтобы обсудить строительство дороги до Майлуин. Спустя лишь несколько часов после моего прибытия в резиденцию князя примчался шанский мальчишка. Он рыбачил на одном из мелких притоков Салуина и увидел группу людей, разбивших в лесу лагерь, подполз к ним и подслушал их разговоры. Он не все понял, но догадался, что они обсуждают план нападения на Монгпан, а затем на Майлуин, и у них снова были британские винтовки, причем на этот раз отряд был гораздо больше. Если мальчик прав, я не могу понять, зачем вообще докаиты забрались так далеко в глубь плато, чтобы напасть на нас. Есть много возможных версий, но сейчас не время обсуждать их с вами. Если они уже в Монгпане, то могут добраться сюда уже сегодня к вечеру. Эдгар ждал, что доктор скажет что-то еще, но тот молчал. «И что вы намерены делать?» — спросил он. «Исходя из того, что мне сказали, отряд слишком велик, чтобы мы смогли защитить лагерь. Я запросил помощи, отправил верховых гонцов. Дружественные племена пришлют людей, но неизвестно, поспеют ли они. Из Монгпана, из Монгханга, из...» Он снова взглянул на карту, перебирая деревни, но Эдгар его уже не слушал. Он думал только о всадниках, катящихся на Майелуинсгор. Он будто воочию видел людей, несущихся по тропе межкарстовых утесов по плато. Развиваются вымпелы, пони взмахивают выкрашенными красными хвостами. Он видел, как войска собираются в лагере, как женщины пытаются где-нибудь укрыться, он подумал о Кхин-Мио, подумал о встрече с союзом князей. Кэрол сейчас в той же парадной форме, что и тогда, и у него такой же отсутствующий взгляд. Эдгар открыл рот. «А я?» «Мне нужна ваша помощь, мистер Дрейк». «Какая? Я готов сделать все, что потребуется». Правда, я не слишком хорошо обращаюсь с винтовкой, но... Нет, у меня для вас более важное поручение. Даже при условии, что подмога придет, Майл Уин может не выстоять. А если нам и удастся отразить нападение, без серьезных потерь все равно не обойтись. Это всего лишь маленькая деревня. Но если у вас будет больше людей, может быть, а может быть, они подожгут лагерь. Я должен предусмотреть и такую возможность. Я не могу рисковать всем, чего достиг за двенадцать лет. Военные отстроят мои Луин, но на большее я рассчитывать не могу. Я уже отдал распоряжение касательно медицинского оборудования, микроскопов, моих коллекций растений, их спрячут и сохранят. Но остается... Эррар и Я не доверяю моим людям вывести его одним. Они не сознают, насколько это хрупкая вещь. Но куда? Вниз по реке. Вы отплывете сегодня утром. Отсюда лишь несколько дней пути до британских укреплений в стране Каренов. Там вас встретят военные, которые сопроводят вас в Рангун. В Рангун? Пока мы не узнаем, как все обернется. Но Маэл больше не является безопасным местом для гражданского лица. Это время прошло. Эдгар покачал головой. «Это все так неожиданно, доктор. Может, мне все же лучше остаться? Или отвезти инструмент в горы? Для меня это невыносимо!» Его голос упал. «Акхин Мио?» — неожиданно спросил он. «Теперь можно об этом спросить». Она имеет ко всему этому отношение. Как все сложно, но теперь она не только в моих мыслях. Доктор взглянул на него, и его голос прозвучал неожиданно жестко. — Она останется со мной. Я спросил, потому здесь она будет в безопасности, мистер Дрейк. — Но, доктор... — Простите, мистер Дрейк. Но у меня нет времени на пререкание. Нам нужно подготовиться к отъезду. Но должна же быть хоть какая-то возможность остаться. Эдгар попытался контролировать прорывающуюся в голосе панику. Мистер Дрейк, медленно проговорил доктор. Повторяю. У меня нет времени. Я не предоставляю вам выбора. Эдгар воззрился на него. «Но я не ваш подчиненный!» Доктор молча потер шею и посмотрел на карты. Когда он снова поднял глаза, его лицо смягчилось. «Мистер Дрейк, мне очень жаль, что так случилось. Я понимаю, что это значит для вас. Я понимаю больше, чем вы думаете. Но сейчас у меня нет выбора. Я думаю, наступит день, когда вы это поймете». Спотыкаясь, Эдгар вышел на свет. Он постоял на месте, стараясь успокоиться. Лагерь закипал лихорадочной активностью. Люди укладывали мешки с песком, сновали к реке и обратно, нагруженные винтовками и боеприпасами. Другие срезали и связывали бамбук в щетинистый чистокол. Отряд из женщин и детей работал в качестве пожарной команды, наполняя водой ведра, глиняные сосуды, кухонные горшки. «Мистер Дрейк!» — прозвучало позади него. Маленький мальчик держал его саквояж. «Я отнесу это к реке, сэр!» Настройщик лишь кивнул в ответ. Его глаза были устремлены на склон, где уже полностью разобрали переднюю стену музыкальной комнаты. Он видел, как работают внутри как обнаженные по пояс тела суетятся вокруг сооруженного из бамбуковых стволов и канатов подъемного устройства. Внизу собралась кучка любопытных, не выпуская из рук ведер с водой и винтовок. Сверху раздался крик. Выше по тропе группа мужчин тянула канат. Он увидел, как фортепиано зависло в воздухе, накренилось, но люди в здании выровняли его подтолкнув к помосту из длинных стволов бамбука, плотно пригнанных один к другому. Тянущие канат ухнули, фортепиано дернулось вперед и медленно поползло вниз. Эдгар услышал звон, когда инструмент опустился на наклонный помост. Какое-то время, показавшееся Эдгару бесконечностью, эрар неустойчиво дюйм за дюймом соскальзывал вниз по бамбуковым стволам, пока, наконец, не коснулся земли, и еще одна группа мужчин подхватила его, и Эдгар перевел дух в первый раз с того момента, как посмотрел вверх. Фортепиано теперь стояло на ровной земле. На свету оно казалось таким маленьким по сравнению с лагерем на заднем плане. Послышались новые крики и топот бегущих ног, Фигуры людей сливались в непрерывном мельтешении. Эдгар вспомнил день, когда покидал на пароходе Лондон, как клубился туман, как все вокруг залило тишиной, и он остался один. Он ощутил чье-то присутствие рядом. «Вы уезжаете», — сказала она. «Да», — он взглянул на нее. «Вы уже знаете?» Он сообщил мне. «Я хотел остаться, но вы должны ехать. Здесь опасно». Она смотрела в землю. Она стояла так близко, что он видел ее макушку. Стебель одинокого пурпурного цветка, вплетенного в черную волну волос. «Поедемте со мной», — неожиданно сказал он. «Вы же знаете, что я не могу». Сегодня вечером я буду намного миль ниже по течению, а к утру вы и доктор Кэрол, может быть, будете уже мертвы, а я так и не узнаю. Не говорите так. Я не рассчитывал на такое. Остается столько всего, что я... Я могу больше никогда не увидеть вас. Я не хочу говорить об этом, но... Мистер Дрейк... Начала она, но остановилась. Ее глаза увлажнились. «Простите. Пожалуйста, поедемте со мной. Я должна остаться с Энтони». «Энтони», — подумал он, — «я никогда не слышал, чтобы его называли по имени. Я приехал сюда из-за вас». С реки донесся крик «Звали Эдгара».